Лилиана. Похожие на голограммы символы оказались прохладными на ощупь и забавно отползали, когда я тыкала в них пальцем. Причем реагировали они именно на меня. Кольцо Мадлен Даркстоун было ни при чем. А еще вы можете попробовать Рона на вкус. Чуть насмисливый голос возвестил о прибытии владельца условно сданной в аренду недвижимости. Сейчас я четко осознавала, никаких договорных обязательств передо мной у лорда Даркстоуна нет. Это я вломилась в его коттедж, Без нарушила уединение, застала в пикантной ситуации, а потом напросилась на экскурсию. Наверное, я бы устыдилась, если бы этот самый лорд не попытался сделать из меня дуру. Еще чего. Хотите, чтобы они ударили меня током? Еще испорчу вашу высокотехнологичную декорацию, и отдых в английском коттедже влетит мне в копеечку. Рядом выргулись тихо, сквозь зубы, но от этого не менее эмоционально. Не представляете? «Да чего же я обожаю балы и маскарады?» «Ваш будет с фэнтезийным уклоном?» Слышала, ожидается след ведьмы. «Как вы думаете, они сильно огорчатся, узнав, что среди них оказалась ведьма с криминальным прошлым?» Я ненавязчиво протянула лорду Даркстоуну руку. Та прыть, с которой он очутился рядом, вызывала уважение, а также несколько своевременных вопросов. «Какая скорость? А вы уверены, что таблетки, которые вы принимаете, безопасны?» «Таблетки?» Кажется, лорд Даркстоун забыл, зачем подошел. Средство для увеличения скорости. Не переживайте, я знаю, как это бывает. Синяя таблетка, плюс 50 к ловкости. Красная, бонус к силе. зеленая. Меня все таки сцапали за руку. Что вы, не нужно поцелуев, я же не леди. И снова в гостиной повисло зловещее молчание. Потом мне пожали руку, аккуратно так, не сводя при этом статуировки злого, чуть прищуренного взгляда. Художество Мадлен процедил сквозь зубы лорд Даркстоун. «Она уверяла, вам понравится. Вы же сами просили помочь подготовить меня к слету ведьм. Кстати, Мадле напоминала, что вы можете сопроводить меня в город». Когда у лорда Даркстоуна дернулся глаз, мне стало немного стыдно. «И что вы забыли в теневом перевале?» Судя по выжидательному выражению лица, вопрос был тестом на знание английской географии. «Что ж, подыграть несложно». «Ах, вот как он называется!» А то на моей карте такой мелкий и непонятный шрифт. Дайте ее сюда. Отрывистый приказ, и на мгновение я увидела знакомую странную лапу, которая быстро растаяла где-то в районе живота лорда Даркстоуна. И знать не хочу, где эта штука прячется и как часто выползает погулять. Я вообще не стану задавать лишних вопросов, лишь бы эта дрянь ко мне не прикасалась. Бр. «Мисс Корин, я попросил у вас карту, поторопил меня лорд Даркстоун, для ознакомления. «Не могу. Я отдала ее Мадлен. Представляете, она тоже заинтересовалась?» «Представляю». Лорд Даркстоун окинул многозначительным взглядом в гостиную, в которой никто не жил последние несколько лет. «Итак, вы настроены обосноваться здесь. А вы будете утверждать, что в замке удобнее?» «Именно так», — важно кивнул хозяин замка. «Такой весь из себя халеный, суровый, хоть взаправдышнего вампира рисуй». Это хорошо, что у меня благодаря дяде Кириллу выработался стойкий иммунитет на красавчиков. Замок лучше, и все таки вы сами предпочитаете спать здесь. Этот дом — мое убежище от домашних проблем. Лорд Даркстоун явно взял себя в руки и был готов и дальше вешать мне лапшу на уши. Поэтому вы издали его в аренду? Должен же кто-то вытирать пыль с моего гроба. Да чего же непробиваемый тип? Нет, делить жилплощадь с местным лордом я точно не желала. Мне нужно было личное пространство и место для антракта между представлениями. «А, кстати, вы не вампир», — уверенно объявила я, — «но желаете кого-то обмануть». «Но почему же кого-то? Всего лишь гостей замка Даркстоун. Этот дом нужен мне для импровизации». «Это ваша гримерка?» «Допустим». От пристального, немигающего взгляда лорда мне сделалось не по себе. Внезапно я услышала легкий шорох, похожий на шелест сминаемой бумаги, и из камина показалась черная блестящая змея. На диван я запрыгнула быстрее, чем змея развеялась темной дымкой. Следом раздалось, задумчивое. «Итак, вы видите тени?» «Здесь была змея, обычная змея, черная такая». И змея появилась снова. На этот раз она вынырнула прямо из воздуха, заставив меня шлепнуться на пятую точку. «День сложный, ноги уже не держат», — вымучено улыбнулась я, ничуть не удивившись, что опять появилась змея. На этот раз она возникла на диване и поползла ко мне, но я смотрела уже не на нее, а на лорда Даркстоуна с совершенно возмутительной, довольной миной, наблюдающего за змеиными поползновениями. «Что не так?» — пролепетала я, потому что змейка забралась мне на колени, но на этом не успокоилась и поползла к груди. «Ну что вы, мисс Корин, всё просто замечательно», — подозрительно ласково произнес лорд. «Замечательно, что Мадлен умудрилась притащить подругу, чувствующую тьму. «И совсем я ее не чувствую». Змея очутилась на моей шее настолько быстро, что я и дернуться не успела. Издевательски скользнула по коже, а потом зашипела в лицо. «Не чувствуете», — спокойно подтвердил лорд Даркстоун. «И не видите». «Знаете, я ошиблась. Вы вампир, причем питающийся эмоциями. Чтобы вам подавиться», — с чувством выдохнула я. Змея исчезла. «Поясните». Лорд Даркстоун подхватил стул и невозмутимо устроился напротив. «Расскажите мне об этих вампирах. И да, я в курсе, что на моих землях таких нет, как и в Мире Тени, в который вы попали. Мисс Корин, вы могли бы удивиться, что-то сказать?» И этот упырь неодобрительно покачал головой. «Скорее выразиться», — буркнула я. «На вашем месте я бы поинтересовался, что моя семья думает о вашем появлении. Так вот, мнения разделились». 50% проголосовали за ваше устранение. Мадлен и Елена были против. А Нелли? Тихо пискнула я, четко осознавая, что если этот недовампир надумает на меня покуситься, защитить будет некому. В миграционную службу не пожаловаться и досрочно из коттеджи не выехать. А Нелли не голосовала. Провела нехитрые расчеты и поняла, что придется договариваться. И не факт, что смогу выторговать выгодные для себя условия. Лорд Даркстоун собирался жениться. Точнее, к этому судьбоносному решению его подталкивал король. Так что в родовом замке ожидалось нашествие невест. Одна беда — намерение лорда Даркстоуна обзавестись семейными узами не являлось искренним. А сам он был бы безмерно счастлив, если бы невеста внезапно передумали выходить за него замуж. Критически осмотрела сидящего напротив мужчину. В нашем мире на него мигом нацепили бы ярлык метросексуала с аристократическими корнями. Такие экземпляры просто обязаны улучшать генофонд и размножаться. Когда я озвучила свой вердикт, лорд Даркстоун мило покраснел и сухо бросил. «Я проклят». «Это печально», — сухо обронила я. «И наверняка заслуженно», — добавила уже мысленно. Видя, что откровения не произвели должного эффекта, лорд Даркстоун продолжил. «Мир, который вы называете Землей, мы зовем рассветным. Энергетически наши миры не связаны, но мы издавна заглядываем к вам в гости». Но есть и другой мир — мир вечной ночи и тьмы, наполненный ее порождениями. Этот мир дарует нам магию. Она перетекает сюда через магические колодцы. И один из таких колодцев находится возле замка Даркстоун. Теперь понятно, чего король жаждала окольцевать местного лорда с завидным приданом. Не совсем. Весь Даркстоун и есть магический колодец. Наша земля пропитана магией иного мира и обладает особым энергетическим фоном. «И олени у вас водятся очень интересные», — задумчиво добавила я. «Вот видите, мисс Корин, мы поняли друг друга». «Не совсем. Я пока не поняла, что там с вашим проклятием». Лорд Даркстоун поморщился и нехотя ответил. «Вы не единственная. Никто не знает достоверно, как проявится родовое проклятие. Но к этому времени мне желательно быть женатым. Желательно, но не обязательно. К сожалению, у нашего короля на этот счет другое мнение». По его приказу я обязан провести смотри на невест, на которых собираетесь объявить себя вампиром? Не каждая леди теневого мира согласится родить от вампира. Произнесено это было столь убедительно, что у меня по спине пробежал холодок. Итак, мы приблизились к самому интересному. Многозначительный взгляд лорда Даркстоуна не добавил мне спокойствия. Вы расскажете, когда я отправлюсь домой? Уверен, Мадлен сообщила вам, что пока это невозможно. Каждое открытие пространственной воронки оставляет следы и заставляет интересоваться причиной, по которой открывался переход. Сами понимаете, лишнее внимание королевских ловчих мне сейчас ни к чему. И вам, кстати, тоже. И почему это? Я упрямо вскинула подбородок и приготовилась к убойным аргументам. И они не заставили себя ждать. Несогласованные перемещения считаются незаконными. Нарушителей привлекают к ответу. В особенности ловчие строги к иномирянам. И что будет с намерянкой, если она попадется в руки ловчих? Они сделают все, чтобы нарушительница границы навсегда осталась в теневом мире. Вижу, вы встрепенулись, мисс Корин. Рано радуйтесь. Никто не станет делать вам предложение, от которого вы не сможете отказаться. Вам просто сотрут память. Понятно, — пробормотала я, испытывая непреодолимое желание добраться до шеи Мадлен. Не придушу, так всю душу вытрясу. Лорд Даркстоун молчал. Давай мне возможность переварить сказанное. И молчание это было таким красноречивым, что я просто сочла своей обязанностью поинтересоваться. «А вы, лорд Даркстоун, готовы сделать мне предложение, от которого я не смогу отказаться?» «Приятно иметь дело с умной мисс. Зовите меня Кристофер». «С какой это радости?» «Так принято». Мужчина пожал плечами. «Личный питательный сосуд всегда называет своего вампира по имени». В гостиной-коттедже воцарилась тишина. Причем такая, что я слышала собственное сопение. Я ждала, что Кристофер вот-вот скажет, что пошутил, и выдаст приглашение на слет невест, который должен пройти в замке Даркстоун. То есть, вариант Мадлен мне нравился больше. Я, конечно, не мечта поэта, но в многие консервы не мечу. Вот только лорд Даркстоун молчал, намекая, что иных предложений в совсем не английской деревне не предвидится. Ну, раз он так настаивает... Хорошо, Кристофер, сколько? Строго вопросила я, намекая, что хорошие консервы дешевыми в принципе быть не могут, особенно если они с автографом из гиблого колодца. Ненавязчиво забросила ногу за ногу и накрыла коленку рукой с художеством Мадлен. «Простите», — лорд удивленно моргнул. «Прощаю. И вас прощаю, и вашу сестру, незаконно выкравшую меня из родного мира. Леди Ванесса тоже могу простить до кучи. Я сегодня добрая. Но это при условии, что вы мне хорошо заплатите». «Пусть магически наши миры не соприкасаются, драгоценности любят и у нас», — постучала пальцами по колену. «Хорошее колечко». «Мисс Корин, боюсь, вы не в том положении, чтобы диктовать условия». «Нет, я не в том положении, чтобы надеяться на чью-то помощь, так что буду спасать себя сама». «Вам нужен красивый вампирский реквизит к Я готова поучаствовать. Уверена, мы будем хорошо смотреться рядом». «Могу лично уложить вас в него». «Что вы, вдвоем там тесно». Так что лучше изумрудами, рубинами или бриллиантами. Вы... Вы весьма нескромный вампирский реквизит. Драгоценный вы хотели сказать? Что поделать? Молчание золота. Вы мне угрожаете?» Лорд заметно напрягся. «Всего лишь вхожу в образ местного криминального элемента. Кстати, за что меня в гиблый колодец-то бросили? За мошенничество?» Гостиную накрыла тьма. Вот только что я с полуулыбкой следила за каменным лицом лорда Даркстоуна, И вдруг он исчез. Стул, камин, стены и потолок тоже куда-то прихватил. И вместо них разлилась сплошная чернота. Словно невидимый осьминог все залил чернилами. «Итак, вы желаете драгоценностей», — произнесла темнота голосом Кристофера Даркстоуна. Я ощутила на своей щеке дыхание. В районе шеи тоже почудилось шевеление воздуха. Не иначе, как вампир уже примерялся к шее. «Что-нибудь еще? Полная свобода передвижения в пределах Даркстоуна. Договорились. Злорадно прошипела темнота, не иначе, как вспомнила мою позорную встречу с оленем. Пришлось внести ясность. Если что, то я не переживаю за своей безопасности. На этот счет пусть Мадлен тревожится, вы же сами назначили ее ответственной. Резкий порыв ветра прокинул меня на спину, на несколько секунд вдавил сиденье с такой силой, словно диван желал меня засосать и переварить. Но не успела я толком испугаться, как давление исчезло, а в гостиной включился свет. Тут-то и стало ясно, что лорд Даркстоун решил прервать переговоры. Или он уже согласился с моими расценками, а я его просто не поняла. Этим вечером местный лорд меня больше не тревожил. Выждав с полчаса, решила, что переживать из-за туманности грядущего на сытый желудок как-то спокойнее, поэтому отправилась на кухню. Огонь стараниями мистера Айтуна горел жарко, причем тепло стало не только на кухне, но и в гостиной. С тоской покрутила в руках бутылку коньяка и отставила. При судьбы лучше встречать на трезвую голову, поэтому ограничилась упаковкой готового супа. Спать решила тут же, в гостиной. Диван, рассчитанный на габариты мистера Айтуна, вполне мог заменить кровать. Умное освещение стало приглашение, едва я устроилась поудобнее. Последнее, что увидела, прежде чем отключиться, было кольцо Мадлен. Черный матовый камень горел точно светлячок. Или мне это всего лишь приснилось?